Глава 10 Прохор. Подъезжаем к двухэтажному зданию, окруженному высоким глухим забором. Сердце давит. Похоже, не на детское учреждение, а на режимный объект. С охранником беседуют серки. Через пять минут ворота открываются и машину пропускает внутрь. Пульс зашкаливает. Первые минуты проходят словно в трансе. Не помню, как выскочил из машины и вбежал в здание. Выяснив у вахтера, где комнаты для малышей, взлетел на второй этаж, вижу небольшую группу рубятишек, строящихся парами возле дверей. Их ведут на завтрак. Один малец поворачивает голову в мою сторону и, распахнув свои глазки, внимательно смотрит. «Сашка! Мой сын!» Сердце зашлось где-то в горле. Впиваясь в него взглядом, он тоже меня узнал. Отделяется от остальных детей и делает шажок в мою сторону. «Папа! Папочка! Я знал, что ты приедешь за мной!» Бежит по длинному, нескончаемому коридору. Окна узкие, свет сквозь них едва попадает внутрь. Тускло горят лампочки под потолком. Кажется, всё замерло, застыло. И только мой малыш бежит, рвётся ко мне, как яркий лучик солнца, освещая всё вокруг себя. Раскидываю руки и ловлю своё сокровище в капкан. Поднимаю его высоко над головой. Сашка звонко смеётся, тянет ко мне свои ручки. «Сашенька, сыночек!» — прижимаю к себе, целую. «Какое счастье, что я нашёл тебя!» «Кто этот мужчина?» — слышу надменный холодный голос за своей спиной поворачиваясь в полоборота. Меряю женщину пристальным взглядом. Худая высокая дама в деловом сером костюме и туфлях на широком низком каблуке. Вызывающий смотрит на меня. Сашка напуган ее присутствием, тоном сильнее обвивает руками мою шею. Весь дрожит, боится, что сейчас его начнут отрывать от меня. Представился отцом Саши, да и мальчик его признал, оправдывается молодая воспитательница. — Ты с ума сошла, Наташа! «У мальчика в графе отец прочерк! Немедленно уведи ребёнка в группу!» Рявкает разозлённая дама. Сашка ревёт в голос. «Папочка, любимый, не отдавай меня им!» Сквозь хлип и жалобно тянет малыш, рёт моё сердце в кров... в клочья. «Они плохие, тётя! Не пускают ко мне мою мамочку!» Маленькими ручками цепляется за меня. «Я их прошу, прошу, они злые, всё равно не пускают!» Сжав крепко зубы, отдираю руки сына от себя. «Потерпи, сынок, я скоро приду за тобой!» Как можно мягче произношу я, передаю ребёнка растерянной воспитательнице. «Папа, пожалуйста, не уходи, не бросай меня!» Отчаянно кричит малыш. Плачущий тонкий голос сына ещё долго звучит в моих ушах. «Пойдёмте в ваш кабинет», — говорю ожесточённо. «Как я понимаю, вы и есть директор детского дома Яковлева Антонина Львовна. Я отец Саши Волкова, меня зовут Ярцев Прохор Геннадьевич». «Да, я директор детского дома, и есть твердые правила. Все посторонние посетители начинают свой визит с моего кабинета», — безэмоционально отвечает она. «Простите, я просто не мог вас дождаться. Хотел взглянуть на сына. Все ли с ним в порядке?» «Что с ним может случиться в нашем учреждении?» — с надрывом произносит директриса. «У нас все дети обуты, одеты, накормлены, и воспитательский состав укомплектован. Без надзора никто не остается». «Ничего такого не собирался вам предъявлять, просто очень соскучился по сыну». Стараюсь говорить тихо, дабы преодолеть её предвзятость ко мне в персоне. Женщина мерит меня презрительным взглядом сверху вниз и, развернувшись на своих широких каблуках, направляется в рабочий кабинет. Директриса уверенной походкой идёт по своей вотчине. Размашистым шагом иду следом. Сверлю мрачным взглядом её затылок. Какого чёрта? Она встретила меня в штыки. Должна была радоваться. Одним сиротой станет меньше. Но она не радуется, потому что я нарушил её грёбаное правило, или сомневается, являюсь ли я действительно папой Санька? Сам виноват, что тут скажешь. Не установил ребёнка сразу. А ведь год прошёл, как узнал о сыне. Ольга не настаивала на установлении отцовства, а я и рад не торопиться, всё раздумывал, как же не преподнесу такую новость. Слабак. Прохожу в просторный кабинет директора, обвожу взглядом пространство. Всё как положено. Шкаф с папками, большой стол, кресло хозяйки заведения и стулья для посетителей. Те же узкие окна, как везде тут, словно бойницы в башне, через которые пробиваются узкие полоски света. Да, атмосфера. Директор устраивается на своём месте, мне коротко кивает на стол напротив себя. Падаю на него и решаю сходу обозначить свои намерения. А чего тянуть? Детская психика ребёнка не так находится в непрерывном стрессе. Надо это кончать. «Антонина Львовна, я хочу сегодня же забрать своего сына в Москву». Чётко произношу я. Вместо ответа дама опускает глаза и начинает перекладывать папки с документами на столе. Жесть. Может, денег надо предложить? Лично ей? Нет, лучше детскому дому. Как это я раньше не подумал. Надо взять реквизиты. Я готов оказать материальную помощь детскому дому. Решительно выдаю я. Она поднимает на меня глаза. Гадство. Взгляд нечитаемый. Что-то не так? Нетерепливо бросаю я. Вы хотите получить деньги лично? Вы в своем уме, господин Ярцев, что вы себе позволяете?» Гневно отчитывает меня. «Зло скреплю зубами», — спровоцировала стерва. «Повторяю, я сегодня улетаю вместе со своим сыном». В ярости цежу я, ходят по скулам. «Это невозможно», — жестко произносит она, торжествующий, глядя на меня. Сашу волкова уже усыновляет очень хорошая, обеспеченная семья. «Ребенок всего три дня, как сюда попал». «Кто его может усыновить в такой короткий срок?» Зло выплевываю я. На ее лице появляется зловещая улыбка. У семейной пары все документы были готовы, а тот ребеночек появился, который им очень понравился. Сегодня решение суда уже вынесли по данному вопросу. Завтра в ЗАГСе произведут регистрацию усыновления ребенка и приедут за мальчиком. Ярость вспыхивает во мне, как огонь, сжимая со всей силы кулаки женщина передо мной вообще в своем уме она же все видела слышала сама я отец саши волкова ребенок меня признал медленно медленно поднимаюсь с места угрожающе наклоняюсь над столом ненавидящим взглядом сверлю особо женского пола готовую в любой момент нажать тревожную кнопку через три часа у вас на столе будет результат экспресс теста на отцовство шеплю я в лицо а через три дня официальное подтверждение результата «Сашка — мой сын, и уедет со мной!» Резким движением ребра ладони бью по столу. Директриса смотрит на меня, не моргая. Отчаянная женщина. «Они все равно заберут Волкова!» — тихо шипит, как змея. «Не позволю!» — рявкаю на весь кабинет. «Господин Ярцев! Штурмом собрались брать учреждение!» — ехидно произносит директриса. «Думаю, до этого не дойдет, Антонина Львовна!» — злочеканю я. «Вас, кажется, так зовут, а вот то, что вам реально угрожает, это потеря вашего уютного насиженного места», — киваю на ее кресло. Выпрямляюсь и иду на выход.